Глава вторая. «И за тобой тоже, Соловей!» Блондинка подмигнула мне, показала глазами на соседнюю секцию колючки, где никто не стоял. Да, это была та самая женщина с родинкой, что вставляла запалы в гранаты у кудри. Эффектная такая, даже в драповом пальто и с синяками под глазами. Видать, давненько хорошо не спала. Мы отошли, проходите мимо, сунула мне через колючку кровая хлеба. С Вышкина строго посмотрел немчику пулемет, но ничего не сказал. Многие женщины делились с пленными вареными яйцами, сухарями. Грызи аккуратно, там нож внутри. «Взывайте тебя как», — поинтересовался я, засовывая хлеб за пазуху. «Анна, родители тебя поздравляли, радовались успехом». Блондинка поправила кудри под шапочкой, мило улыбнулась. Губы бантиком, прям такая кокетка-кокетка. «Ну, раз поздравляют, уже хорошо». Думаю, орден за такое дадут. Может, даже с медалью. А что, дважды герой очень неплохо звучит. Блин, это, наверное, от хлебного духа в голове неизвестно про что мысли гуляют. Тут бы живым вылезти, а не про награды мечтать. Заметил, что рядом кто-то шныряет, откашлялся. Из дома не пишут? Я только сейчас заметил, что рука сама по себе отламывает ломтики хлеба и отправляет их в рот. Только дядя Илья пишет, что все хорошо, радуется, что такие ученики хорошие. Папа увидит сегодня. Ага, раз сам Илья Григорьевич отметил, значит, точно впечатлились. В учебниках напишут отдельную главу, а папа — это у нас, похоже, Сталин. Мы опять остались одни. Я пожал плечами. Спасибо, я бы проставился, но сама видишь. Я развел руками, показывая местную обстановку. — Да, неаккуратно ты эвакуировался, Петр. Тебе ждали все явки, а теперь поцелуй меня. — Что? «Дурак, тут киевские бабы себе мужиков ищут, посмотри по сторонам». Ну и правда, Миловали у ограда, будто и войны нет, и каждое утро трупы не складываем штабелями. Я прихватила Анну через колючку чуть пониже талии. она поощряюще взвизгнула. «Любовник из меня сейчас, конечно, вагу гудит, в брюхе кишка кишке дули крутит». Немец на вышке громко хмыкнул, закурил. Я поцеловал женщину, и, надо сказать, это было с языком и глубоко. Аж дыхание перехватило. А ты ходок, — Анна отстранилась, достала зеркальце. Ну вот, всю помаду смазал. Дел, говори, — я разозлился. В Москве жена под бомбами раненых лечит, а я тут. В лагере есть подпольщик. Его кличка енот, со шрамом такую правого виска. И уху с той же стороны не совсем целое. Найдешь его, скажи, что он похож на твоего одноклассника Костю костюхороленка. Попробуйте устроить побег, иначе сам понимаешь. На старой явке не ходи, они провалены. Пользуйся теми, что дал Кудри, понял? Понял. Я тоскливо посмотрел на пулеметы по периметру. Допустим, на колючку можно ночью накинуть рванину, какую и перескочить. Но ведь покрошит. Дай бог на рывке третью идет. Думай, Петя, и действуй. Не жди, пока вас на экзекуциях перевешают. Подумай, все варианты надо учесть. Не получится с этим вашим парнем попробовать и забрать меня как родственника. Громов, Петр Григорьевич Нулевого года. Не прощаясь, я пошел к бараку. Надо было собирать вокруг себя народ, а для начала обойти все коровники и разыскать этого мужика со шрамом. Енот. А это же какую кликуху забацали. Прошу, что не ежик. Как же вовремя я отошел? Немцы именно в этот момент набирали добровольцев для повторения вчерашнего представления. Ну и где их искать? Да вот где толпа стоит. Все быстрее, чем выгонять из бараков достроить. Подошли трое с карабинами один с собакой. Отогнали в сторону с полсотни ходячих и повели в сторону университета. Самое главное, что никто даже не возмущался и не протестовал. Шли как положено, не рыпались. Пар человек все попытались вырваться, но и они успокоились, получив по хребту прикладами. Как же так? Так быстро утратить волю к жизни? И тут я вспомнил, как сам вчера стоял точно таким же бараном. Только хватило меня, что крикнут слова поддержки Апанасу. И самого потащили бы, так тоже попёрся бы и шею в петлю засунул. Надо отсюда уходить. Кто захочет, пойдет воевать, за свое драться. Кто решит помирать, пусть остаются. А иначе нас тут всех перевешают или с голодухи дойдем. Так, Петя, завязывай, а то задумками своими весь хлеб в одну харю захрумкаешь. Пошел к себе в барак, нашел майора Ивана, отозвал в угол, показал буханку, в которой я, как тот еврей из книжки, проковырял мышиную нору. Вот только мой товарищ совсем не брезгливым оказался, руки к еде потянул. Голод не тетка. Сейчас, говорит он, а у самого слюни изо рта потекли, на всех поделим. «Погоди, браток, полсекунды», — отвечаю я, — «прикрой меня тут в уголке, надо посылочку достать. А сам хлеб ломать начинаю». «Ты что творишь?» — зашипел он и подставил под каравай свою фуражку, чтобы, значит, ни одна крошечка не пропала. А я, морду лица отъевший на штабных харчах, про такое не подумал. И совсем не кстати вспомнил, как еще пару дней назад я нос воротил от тушенки, мол, надоело. Дату годности еще смотрел, дурак. А тут люди крошки делить собираются. Иван хоть и следил больше всего за судьбой хлеба, посылочку увидел. Я смотал с ножика вощенную бумагу и отправил в ту же фуражку. На нее тоже мякушка налипла. Приблуду я в сапог определил. Мельком глянул, конечно. Лезвие годное, сантиметров пятнадцать, ручка хорошая, скользить не должна, с упором. Не нож, сказка! Все вроде. Говорю и подаю майору его фуражку. Я так понял, тебя свои нашли? Иван кивнул на голенище, за которым теперь грелась финка. «Да, надо уходить отсюда», — бросил я. «Но я ж тебе говорил». «И что? Ждать, когда нас всех в траншеях зароют и сверху утрамбуют, чтобы мертвяки наружу не лезли? И так и так подохнем, а так хоть подеремся напоследок. Поговори со своими, пойдут они, есть верные люди». Майор посмотрел на меня скептически, но кивнул. «Ну и оставил я его, пусть перетрет с ребятами, дело все же добровольное. Да и знает он их лучше, а я пойду прогуляюсь». Благое дело немцам-то, что внутри забора вообще по барабану. Походил, посмотрел, у кого-то шрамы на лице, но уж целые, у других наоборот. Наконец я уже начал думать, что Аня это мне что-то не то напело, и никакого еноты здесь нет. А ведь не начнешь расспрашивать, не видел ли кто такого. Народ разный, пойдут стучать еще. Стоило мне подумать, что поиски напрасны, как в меня врезался мужик, у которого на правом виске был здоровенный шрам от брови до самого уха. Вернее, его нижней половинки. «Привет!» — чуть не кричу ему от радости. «Что ж ты так неосторожно ходишь? Эх, если бы не был похож на моего дружбана Костю Хроленко, я бы тебе ответочку дал». «А еще Костя просто товарищ из спрашивает он, а сам меня глазами так и ест. «Не, одноклассником. Верь, за одной партой сидели всю школу, прям с первого класса». И уже тише добавляю. «Здравствуй, енот. «И как же тебя звать величать, другой товарищ?» спрашивает полутораухий. Он и русские слова произносит, как украинские. Видать, западный недавно, у них там больше польский в ходу был. Да пусть хоть по-китайски журчит, лишь бы помог выбраться. Петром кличут. Отвечаю, а сам потихоньку смотрю по сторонам, нет ли поблизости кого особо любопытного. Хорошо, что не спрашивает, от кого я. Вот такие вопросы были бы нехорошим сигналом. Хотя понятно, что в это место по заданию партии не полезу. Тоже случайно попал, как и я. Есть желание присоединиться к вашему коллективу с целью ухода из этого места. Мы отошли в сторону, за барак. Не нравится мне тут почему-то. Во, аж самому понравилось. Видно тлетворное влияние французской литературы. Там каждый второй с такими выкрутасами разговаривал. А каждый первый и еще цветистей. Еще бы недельку там посидел, я бы и сударями начал окружающих называть. Шо и план есть? поинтересовался енот. «Будет?» «Ну, как будет, заходь!» «Ясно. Стережется енот. Хоть и с паролем я, а подпольщик меня первый раз в жизни видит. Интересно, дядька, не военный это точно. Ходит даже, как гражданский, в развалочку, руки в карманах. Чекист? Может, и оттуда. Мне сейчас хоть черт в попутчике давай, я особо кабинец не буду. Уйдем, а потом видно будет, кому и куда. Ладно. Нужен план. Я еще раз обошел лагерь по периметру. Охраняется он, будь здоров, фашисты бдят, на всех вышках попкори. Ночью включают прожектор, пускают патрули с собачками. Нет, не вырваться. Надо идти в администрацию. Но туда посторонних не пускали. Значит, надо стать для них своим. Тогда и подобраться поближе получится. Я понаблюдал за караулкой, которая была совмещена с домиком администрации. Движение оживленное, но и охрана строгая. А казармы нет. Получается, охранники привозные. Отрубили сутки и баюшки места постоянной дислокации. Считаем. Четыре попки по углам и пятый у ворот, всего пятеро. Если на три смены, то 15 человек получается. Два собачника, на очкар, ну пусть еще два зама. На круг выходит два десятка. Если пытаться напасть изнутри, то только когда начальник или его замок поведут смену. Так сразу половина выключается. А ночью отдыхающие смены еще и дрыхнуть будет. Вот и доверенная группа администрации. Выходят из караулки. Видать, загнали их туда пошнырить. А еще говорят, что немцы, мол, порядок блюдут. Да любой салаг тебе скажет, что пускать посторонних в караулку нельзя. Расслабились, значит, фашистики. Что ж, нам это в плюс только. Только вот уборочку наводили у немцев те же трое шакалов, с которыми я вчера познакомился. И гоняли швабру по полу за жратву. Вон армейский хрен довольно рот рукавом вытер. Я вернулся в наш барак, пошептался с майором. — Имеются верные люди, но насчет тебя гром сомнений есть, — честно признался Иван Федорович, потирая лысину. — Человек ты штатский, тебя никто тут не знает. — Понимаю, — кивнул я, — никаких обид. Ты мне вот что скажи, вот эти трое, что меня вчера встречали, откуда взялись, что за люди? — Говно они не люди, — сразу посуровил Иван. — Как пришли сюда, так и начали права качать да отбирать последние у тех, кто послабее. А потом масла ты этот, пика, политрука своего сдал. «Раз так, — говорю я, — то сегодня ночью я вам докажу, что доверять мне можно. Но нужна помощь. Какая? На шуфере постоять. Это мы завсегда». Я улегся у стены и сделал вид, что засыпаю. Дождался, пока придут на ночь в барак шныри, во главе с масластым. Начали в углу устраиваться, что-то даже жрали. Ужин у них. Весь барак зло смотрел на уродов, но молчал. Окончательно стемнело, фашисты зажгли прожекторы. Плены начали засыпать, захрапели шакалы. Я подождал для верности часик-другой, пнул майора. Тот, как и не спал, мигом открыл глаза. Я достал финку, кивнул на Масластова. Дождался, когда Иван тихо разбудит парочку товарищей, прокрадется с ними ко входу. Сам же скользнул к главному, взял нож обратным хватом. В тот момент, когда он особенно сильно всхрапнул, аккуратно распахнул пиджачок, приподнял рубаху. Масластый что-то почувствовал, начал открывать глаза, но было поздно. Я закрыл рот ему левой рукой, правой сильно ударил точно в сердце. Шнырь пару раз дернулся, выпучил глаза и все, кончился. У входа громко вздохнули майор со товарищи, но промолчали. Я оттяпал у покойника кусок из подней рубахи, запихнул в рану. Хоть кровить особо не должно, но на всякий случай, для верности. Также аккуратно накинул рубашечку, клифт. «Ты дурак?» Зашипел гневно мне на ухо Иван Федорович: «Нас за пику завтра у стенки покрошат». «Не переживай», — уверенно зашептал я в ответ. «Всё продумано». Я вытер лезвие об одежду убитого. Один хрен не видно. Потом все же заныкал приблуду в углу барака, зарыв в песок. Так, на всякий случай. Ёжась от холода, улегся у стены. Спал чутко, как только ударили в железную рельсу, подорвался первым. Встал, потянулся на весь барак, зевнул. Пленные просыпаться особо не хотели, но что делать? Начали вставать и шныри, а я уже был рядом. Ну что, сегодня опять шакалить? Я пнул по ботинку чернявого хрена со спортыми петлицами. Нос у него разбух, посинел и, наверное, болел при движении головой. Натуральный красавчик. Глаз радуется! Отвали, буркнул тот. О, а ваш корешок того! Посинел уже! Я приложил палец к шее Масластова, внимательно смотрел его. Нет, крови не видно было. И тут главное не давать им раздумывать. «Да, холод не тетка, во сне кончился». Я кивнул ошалевшим шнырям и крикнул подошедшим поближе ребятам из компании Ивана. «Давай, взяли, понесли в сарай. Быстрее, вон еще сколько тошло за ночь». «А ты чего раскомандовался?» Чернявый насупился. За моей спиной встал майор с двумя лейтенантами. «Теперь я за пику. Взяли, я сказал». Мне пришлось повысить голос, это сработало. Шныри схватили кого-то из умерших под мышки и за ноги, потащили наружу. А пику уже в одном грязном исподнем бросили в угол сарая рожей вниз. Только отошли, я опять скомандовал, не давая опомниться бакланом. Пошли к кому, знакомиться будем. Да не будет, герр с тобой бакланить. Насач был мрачен. Вести мы дело, радости мало, когда вожа класты склеил, а банкует тот, кто вчера еще тебя по морде лупил. И еще как будет, и даже по-немецки пошпрехать, заложимся!» Слегка привел себя в порядок, умылся из бочки с дождевой водой, причесал с пятерней. «Теперь я готов к встрече с Гером Штраузе!» Не столько эти гаврики меня вели, сколько я их подгонял. Видать, прикидывали, что с теплого места их могут согнать. Но не говорить же, что им и жить осталось день-два не больше так что прошло совсем немного времени а я уже стоял перед дверью на которой висел листочек бумаги с каллиграфически выполненной надписью гауптман штраузы видать чтобы не заблудиться лишку выппит я обстучал аккуратно но громко дождавшись ослинанаревева я из за двери вошел прикрыл за собой дверь и встал на пороге видать гауптману вчера было хорошо об этом говорили кроличьи глаза и жадно поглощаемая вода из стакана «Разрешите обратиться, Гергауптман, сказал я на чистом немецком, с умопомрачительным громовским акцентом. «Кто такой?» — Штраузе попытался рявкнуть, но, видать, голова и без этого звенела. «Громов, Петр Громов, гражданское лицо, попал сюда совершенно случайно. Вот у меня есть бумага, в которой говорится, что я не являюсь военным». Я помахал своей замечательной справкой, но внимание коменданта было приковано к графину с водой, стоящему перед ним. Я шагнул вперед и взял на себя смелость помочь Штраузе. Вода из стакана исчезла в арийском организме со скоростью звука. Что надо? Несмотря на то, что вода у него чуть не из ушей лилась, легче фашисту не становилось. Военнопленный, который помогал солдатам и геру коменданту, сегодня ночью умер. Замерз? Судя по всему, как раз это немца волновало мало. Я мог бы взять на себя обязанности. «Иди!» — отмахнулся от меня штрауза. «Скажи, что я приказал». Выговорить, что он там разрешает, он не смог, а я не стал уточнять. Да уж, надо было дождаться, пока он опохмелится или в себя придет. Ты кто ж знал? Ладно, потом еще немного поокучиваю фашиста, чтобы закрепиться. Спрашивается, а на кой ляд я пошел к немцам услуги предлагать? Затем, дорогие товарищи, что добровольный помощник, который подошел к часовому, подозрению не вызывает. Немецкий солдат поспешит послать его за куревом или питьем, а не будет судорожно сдергивать с плеча карабин и целиться в непонятного русского. Мои спутники никуда не делись. Наоборот, терпеливо дожидались, переступая с ноги на ногу. Вон, целую он возле крыльца натоптали. Стоило мне выйти из двери, как они с какой-то непонятной надеждой уставились на меня. Че расселись? Я решил не давать им шансов подумать, а задачить по самой не балуйся. Я теперь вместо пики. Вперед, караулки! Замешкавшемуся чернявому ханурику я даже успел придать ускорение пониже спины. Вот так они вдвоем и бежали мелкой рысью сколько-то метров до караулки. Калитка была заперта, но я смело в нее затарабанил. «Кто там?» — спросили изнутри через несколько секунд. «Громов привел помощников для уборки помещения!» — бодро ответил я. Загремел засов, и нам открыл какой-то рыжий фебель. Видать, отдыхал от службы, потому что на Кителе пару верхних пуговиц была расстегнута. Наконец-то нашелся кто-то, говорящий на нормальном языке, приветливо сказал он. А то этот собачий лай надоело слушать. Тебя как зовут? Петер, я Фолькс дочь, случайно сюда попал. Вот гер комендант. Он тебя не прибил? Засмеялся Фельдфебель. Штрауза с похмелья ужасен. Ладно, заводить этих бездельников. Так, ты, как тебя? Дернул я военного, будешь карликом носом. Бегом в караульное помещение убраться там. Ты, ткнул я пальцем в грудину гражданского хрена, будешь чумой. Тебе достался приз, дворик караульного помещения, чтоб через полчаса здесь ни соринки не осталось. Бегом, что сопли жуём, закричал я. Вот это я понимаю, сказал Фельдфебель. Пойдем, налью тебе чаю. А вот это дело хорошее, сейчас я караулку со всех сторон срисую. А черти пусть шуршат, от них не убудет. Налили не только чаю, но даже шнапсу, прям как в фильме Судьба человека, который нам показывали в лагере за неделю до попадания суда, в том, другом лагере, который уже вспоминает с что будто не со мной все это было. Повторять Бондарчука я не стал. После первой сразу закусил салом, хлебом, что на стол выложил фильтфебель. Ведь зачем наливают на голодный желудок? Правильно, чтобы человечек захмелел побыстрее, язык у него развязался, и лагерный кум много чего нового мог узнать. Кто готовит побег, есть ли подполье и кто в нем состоит? Понятное дело, что начкарникум, но лишнее слово и тут помешать спокойной жизни может. Да и не стакан предложили, а так рюмочку для вони. Взамен Шнапса пришлось выслушивать длинные жалобы Рыжего про то, как не по правилам воюют советы. Устраивают засады, диверсии. Слыхал, поди, как самого Гиммлера взорвали на параде? Твари! Пильтфебель аккуратно выпил рюмку, пригладил топорщиеся во все стороны усы. «А сколько там еще наших парней погибло? Представляешь, после первого взрыва, как начали разбирать завал, раздался второй. Спасатели тоже в клочья. Какая-то самодвижущаяся мина. Придумали на нашу голову. Куски потом, говорят, долго собирали. Так и похоронили кучу мяса и кишок. Кто там разберет, где чьи? И что ж теперь делать?» Спокойно поинтересовался я, засовывая в себя колбасу с чесноком. Этого добра, кстати, тоже не гору наложили. Парочку кусков на почти прозрачный кусок хлеба размером с пару спичечных коробков. И хватит. «Пусть у гестапо болит голова», — отмахнулся рыжий. «Решили устроить повально облавы и аресты в Киеве. Ну ты пойди, обыщи такой огромный город». «Да, кстати, вы там в бараках уплотняйтесь. Скоро новую порцию пленных приведут». «Сколько?» — поинтересовался я. «Не знаю», — пожал плечами Фельдфебель, потом засмеялся. «Но долго они у нас не задержатся». Получено указание прямо из Берлина, чтобы ускорить экзекуции. А кого не успеют, в другой лагерь выведут. А то тут, сам видишь, все на скорую руку, забор от ветра упасть может. Вот как такое охранять? Вешать будут. И вешать, и стрелять. Наш Штраузе предложил живым закапывать. Евреев и коммунистов в первую очередь. Да, а вот ты, Рыжий с подозрением посмотрел на меня. Не из этих ли часом? Рука подвыпившего фебель опустилась на кобуру. «Боже, нет, конечно!» Я перекрестился. «А, ну ладно. Коммунисты они все атеисты». Рыжий икнул. «А еще фанатики. Помню, едем в колонии мимо поля, а там капные с сеном. В них окруженцы часто прятались. Ну, дали очередь вторую. Кто-то застонал внутри. Наш лейтенант велел поджечь. Плеснули бензином, подожгли. И сразу несколько голосов проклинают нас на разный лад». Ротный потом перевел. «Огонь разгорается, они интернационал поют. И никто, никто не выбежал» они, наверное, ранние были. Я до боли сжал себе коленку. Это точно. Но сомнений нет. Это все недочеловеки, бросовая расы. Там на курсах объясняли. Вот, посмотри. Фельдфебель достал из стола довольно затасканную брошюрку со свастикой. Авторство Альфреда Розенберга. Я быстро просмотрел ее. Уберменши, Унтерменши, Ницши, какие-то изображения черепов. Мы позаботимся, чтобы никогда снова в Германии сердце Европы не могла быть разожжена изнутри или через эмиссаров извне еврейско-большевистской революции недочеловеков. Короче, фашизм в изложении для умственно отсталых. Мы самой судьбой поставлены властвовать в Европе, убежденно вещал Рыжий. А может и во всем мире. Но это еще не точно. Там японцы в Азии вроде как тоже высшая раса. По мне так макаки хуже славян. Глаза узкие, подлые. Где ж ты их видел? Тоже на курсах показывают плакаты, как отличить китайца и японца. И зачем нам это? И как же? Да, пойди пойми. Уши там, скулы. Не запомнил. Пока мы болтали, шныри тем временем помыли полы протерли окна. Ладно, валите обратно, дал команду Фельдфебель. Нам скоро опять на экзекуцию собирать народ. Кстати, с вашего барака и начнем.